Глава двадцать первая «Живой?» – любезно поинтересовалась Снежана. Реальность лениво заполняла разум. Денис ответил не сразу. Его мир сузился до размеров тесной комнатушки базового модуля. Перед глазами был потолок, пальцы комкаль покрывало. Шумел кондиционер. Кажется, у него что-то забрали и выдали фальшивку. Щелчки в стенах. Это сарконошки втягивают свои нейроволоконные отростки. Пульс слегка учащен, дыхание тяжелое, но в целом норма. Денис сел на кровати, потянул колени к груди. Почему меня выдернули? Девушка пожала плечами. Техника безопасности. Удобно спрашиваю, он правила устанавливает. Это же симулятор. Наставница хмыкнула. Всем рекрутам вешают наушники про симулятор. Смысл сказанного дошел не сразу. Меня запихнули в настоящего мясника. Дениса Шалеева уставился на собеседницу. Это все было настоящим? Конечно. Девушка не отводила взгляда. А ты как думал? Симуляция не позволяет Фишеру достовериться в твоей дееспособности. Только прямое подключение и тестирование нервной системы по полной программе. Тестовые прогоны уже были, пока ты валялся у дока, они ставили эксперименты и уже знали, что ты выдержишь. Денис молча встал и направился в дальний угол каюты. За шкафом сдвигалась секция, скрывающая в своих недрах компактный холодильник. Там обнаружился ледяной чай в пластиковых бутылках. И мне прихвати, попросила Снежанна. Хмурый кивнув, Денис вытащил две бутылки, захлопнул камеру и тронул запирающий сенсор. Секция стены с шипением встала на место. Сунув запотевшую бутылочку в протянутую руку куратора, Денис снова уселся на кровать. Чай приятно холодил ладони. Зачем? – поинтересовался Денис. Девушка скрутила крышечку. Что зачем? Почему вы скрываете это? Придумали симулятор и играете в свои виртуальные миры? Не вижу смысла. Хрустнула вторая крышка, разрывая кольцо фиксатора. Глоток. Чай прошелся ледяным потоком по глотке и ухнул в желудок. Немного полегчало. Если не видишь смысла, резонно заметила Снежана, это не значит, что его нет. Поясни. Психологические заморочки Дока. Он думает, что новичок лучше проявит себя, если поверит вымышленной действительности. Если ты играешь, то бояться нечего. А так ведь? Телеметрия хорошая. Борис доволен. Так что расслабься и прими данность. Когда тобой непрерывно манипулируют, это неприятно и познавательно. Заставит пересмотреть многие вещи. А еще развивается паранойя. Ты во всем ищешь скрытые мотивы и тайные рычаги, подозреваешь всех вокруг. И, вероятно, правильно делаешь. Хорошо, Денис сдался. Док вживил мне всякую дрянь в позвоночник. Я умею управлять штуковиной с безграничными возможностями. Не совсем. Покачала головой наставница. Пусть так, согласился Денис. Но все равно мясники это крутые игрушки и очень дорогие, напомнила Снежана. Денис сделал еще один глоток. И что теперь? Он пристально посмотрел на девушку. Тебе решать. Оба знали, каким будет решение. Никто не отказывается от внезапно свалившегося на голову могущества. И от хорошего заработка, позволяющего вытащить семью из финансовой западни. Но дело не только в этом. Впервые в жизни Денис почувствовал небывалую свободу. В детстве ему снились полеты над родным городом, яркие, реалистичные, и погружения, во время которых он не тонул, а скользил над утонувшими городами и островами погибших кораблей. Двигался среди исполинских теней китов и неведомых чудовищ, проникал в трумы и гроты, зависал над покосившимися мачтами, пугал стайки рыбешек и ничего с ним не происходило. Наоборот, в каждом сне раскрывались новые грани мира. Я иду в рейд, сказал Денис. Снежанна кивнула. Тебя ждет капитан. Пустые бутылки отправились в утилизатор. Весь путь до капитанского мостика они прошагали молча. Денис не знал, о чем думает Снежанна. Ему хватало собственных проблем. Уезжая на заработки в Польшу, он тосковал по жене, детям и привычной обстановке. Дальняя дорога всегда казалась увлекательным приключением, но Денис любил свою семью и постоянно разрывался между зовом пути и естественной тягой к оседлой жизни. Вот и сейчас ему стало грустно. И даже гадко, ведь решение он принимал в одиночку, ни с кем не посоветовавшись. Денис еще не успел освоиться в корабельных лабиринтах, поэтому Снежанна взялась его сопровождать. Дверь каюты выходила в длинный коридор жилого сектора. Боковой проход вывел Снежанну и ее подопечного на открытую палубу левого борта. Здесь обнаружился шикарный вид на полетку, по которой бегали несколько человек. Похоже, обширное пространство использовалось моряками в тренировочных целях. У тропы, ведущего в сторону капитанского мостика, они столкнулись с одним из пилотов. Худощавый мужчина лет тридцати, заостренными чертами лица, ничего не выражающими серыми глазами и аккуратной стрижкой канаткой. Полное отсутствие щетины. Летняя рубашка голубого цвета с коротким рукавом. Классического вида брюки и теннисные туфли. Рубашку украшала несколько нашивок, значение которых ускользало от новичка. По палубе распространялся запах дорогого мужского парфюма. Привет, снежок. На лице мужчины появилась легкая презрительная усмешка. Озирешься с рекрутами? Вместо ответа девушка подняла левую руку и распрямила средний палец. Культура, хмыкнул прохожий, двигаясь прямо на Дениса. Доплаты за разделанную муть выше. Не слышала об этом? Пришлось убрать плечо, но легкого тычка Денис не избежал. «Забыла с тобой посоветоваться, Вилкас». Оператор не удостоил девушку ответом. Вскоре его шаги стихли. «Чего уставился?» Хмуро поинтересовалась наставница. «Снежок». Ноздри девушки расширились от возмущения. «Не беси меня, упырь!» Денис пожал плечами. «Ладно, идем дальше». И они направились вверх по трапу. «Это Вилкас, ваш лучший пилот?» уточнил Денис. Снежанна шла первой. Оператор. И он не лучший. А кто лучший? Молчание. Ты? Я этого не говорила. Был один человек... Ладно, забудь. Не твое это дело, если честно. Спорить Денис не стал. Мало ли, что за зверь пробежал в прошлое между Снежанной и Вилкосом. Захочет, расскажет или не расскажет. У каждого найдется персональный скелет в темном чуланчике. Денис был уверен, что его поведут в один из постов управления, но маршрут вывернулся совершенно непредсказуемым образом. Операторы переместились в офицерскую часть жилых помещений. Тут царили тишина, спокойствие и солидность. «Тебя ждут в кубрике», – девушка кивнула на дверь в просторном коридоре, ограниченном двумя тамбурами. «Удачи!» «А ты куда?» Поинтересовался Денис, удаляющийся с пены. К себе. Похоже, осваиваться на корабле придется самостоятельно. Это же целый лабиринт с кучей тамбуров, межпалубных люков, трапов, переходов открытых и закрытых палуб. Наверное, где-то висят схема эвакуации или чего-то подобного, но Денису подобные штуки не встречались. Вздохнув, он тронул открывающий сенсор. Кубрик впустил новичка. Помещение явно не дотягивало по размерам до кают компании, зато было удобным, даже комфортабельным. Насколько мог судить Денис, жилое пространство целиком принадлежало Фишеру. Под скосом стены в дальнем углу стояла кровать, простая и ничем не отличавшаяся от матросской. Над кроватью оконный проем с темнеющим вечерним небом. Обнаружились в кубрике и диван, и пара кресел и массивный письменный стол. Плоские осветительные панели вмонтированы в стены и потолок. Секция с аквариумом, вделанным прямо в переборку. Мебель-холодильник отсутствует, значит, их тоже упрятали в потаенной секции. Капитан сидел за письменным столом. В соседнем кресле устроился Кротов. При появлении Дениса оба повернули головы. «Здорово!» – оскалился вербовщик. Денис держа накивнул. Фишер кивком указал на свободное место у стола – обычный пластиковый стул с мягкой спинкой, офисный вариант, так сказать. Еще один способ напомнить Салаге, что он тут пока ноль без палочки. Усевшись на углу стола, Денис оспытующе посмотрел на своих нанимателей. Есть у нас пословица, начал Кротов. Не женись, перебил Денис. Только мне это не грозит. Вербовщик пожал могучими плечами. Ладно, просто хотел разрядить обстановку. Фишер спокойно встретил взгляд Дениса, достаточно неприязненный взгляд, в котором отражались все мысли по поводу методов работы Барракуд. Решил. Денис молча придвинул к себе договор. Страницы были тонкими, слегка сероватыми, скрепленными скоросшивателем. Рядом синяя шариковая ручка с кнопкой. Его не торопили. Общую часть Денис читал по диагонали. Там описывались стандартные для любого среза юридические понятия. Фамилии Дениса и Фишера уже были внесены в соответствующие графы. Бешенные барракуды были акционерным обществом, а базовый модуль – плав средством. Самое интересное началось в разделах прав и обязанностей сторон. Денису вменялось в обязанность защищать веренное ему имущество, абсуд, модуль и сопровождаемые суда от любых внешних угроз, включая биологические. Требовалось постоянно совершенствовать летные навыки, принимать участие в коллективных учениях, наращивать очки опыта. При наличии финансовых возможностей разрешался выкуп и последующий усовершенствование абсуда. Под усовершенствованием понимался программный и аппаратный апгрейд. За особые заслуги перед акционерным обществом Фишер мог безвозмездно передать мясника в собственность оператору, с оговорками о лояльности или без них. Денис имел право на доли от успешно выполненного задания. Доли распределялись в соответствии со статусами членов экипажа, а на эти статусы, как несложно догадаться, влияли завершенные рейды, очки опыта и куча других факторов. Собственники абсудов, сохранившие лояльность и не перешедшие в конкурирующие компании, имели преимущество. Естественно, бонусами в распределении и вознаграждении обладали и акционеры, список которых Денис мог получить по требованию. Впрочем, он не сомневался, что обнаружит там Фишера и Кротова. Акционерное общество брало на себя ответственность за физическую и юридическую защиту членов экипажа в случаях, перечень которых занимал несколько страниц текста. Фишер персонально отвечал за здоровье, форму и психическое состояние своих подчиненных. Гарантировалось лечение, пересадка имплантов и органов, если возникла необходимость, сбалансированное питание и регулярные отпуска между рейдами. Продолжительность отпусков обсуждалась индивидуально, но не могла быть меньше десяти дней. Нарушение договора одной из сторон неминуемо приводило к его расторжению. Дальше шел перечень финансовых наказаний, включая лишения надбавок, соцпакеты и прочих благ. Если мясник на момент расторжения договора находился в собственности компании, передвижное имущество из эмали. Дальше оговаривались случаи, повлекшие за собой материальный ущерб барракудам по вине нерадивого оператора. Выглядело все зловеще, но в то же время разумно со стороны нанимателя. Под занавес упоминалось, что данный договор составляется на каждый рейд в отдельности и пролонгируется по взаимному соглашению оператора и представителя АО, капитана. Возможно, корректировки, но они вносятся в текст тоже по взаимной договоренности. «У меня есть вопросы», – сказал Денис, перевернув последнюю страницу. «Валяй», – разрешил Фишер. Денис собрался с мыслями. «Очки опыта. Что это за хрень такая?» Кротов неприятно ухмыльнулся. Фишер пояснил. «Оператор постоянно развивается, совершенствует навыки, оттачивает скорость реакций. Разумеется, это в интересах наемника. Если расслабишься, тебя попросту съедят. Сначала уничтожат наших мясников, потом наберутся до модуля. А все почему?» «Потому что ты медленный», — добавил Кротов. «Верно», — Фишер кивнул. «Потому что ты медленный, и чем больше таких тормозов на модуле, тем хуже экипажу». «Поэтому мы ввели дополнительную стимуляцию», – вступил в разговор вербовщик. «Поощрение и наказание. Человек, знаешь ли, не всегда осознает потенциальную угрозу, а вот если ему сократить выплаты за простой, понимание приходит быстро». «Мы должны отслеживать твой прогресс», – сообщил Фишер. Так что у тебя в голове стоит имплант, подключенный к модулю искусственной памяти, генератору вирта и прочим системам. Очки опыта накапливаются и отображаются в твоем интерфейсе, а я удаленно просматриваю логи. Денису захотелось подняться и врезать Фишеру по морде, именно по морде, а не по лицу, как у всех нормальных людей. Но голос внутри шипнул: не стоит, сделаешь только хуже. Я вообще человек? Короче, его поинтересовался Денис. Что еще Док в меня напихал? Датчики подчинения, взрывающийся ошейник, микроволновку? Кротов громко рассмеялся и хлопнул Новобранца по плечу. А мне нравится этот парень. Загляни в приложение, сказал Фишер. Там полный перечень модификаций, которые мы внесли. Денис перевернул последнюю страницу договора. На обратной стороне действительно пропечатали приложение номер один. Там значились нейро выводы, искусственные нановолокнистые усилители, генератор вирта, модуль памяти, биопроцессоры и еще несколько вставок о назначении которых приходилось лишь догадываться. А генератор зачем? Нахмурился Денис. Чтобы подключаться к симулятору. Последовал ответ капитана. Пришлось кивнуть сумным видом. «Советую изучить ментальный интерфейс», – заметил Кротов. «Именно туда сбрасываются задания. А еще в интерфейсе отображаются набранные очки, штрафы, обучающие ролики, вознаграждения и текущие моды». «Так», – Денис начал закипать. «Вознаграждения? А как вы рассчитываетесь вообще?» «Не с ци», – Кротов снова ткнул рекрута в плечо. «Мы с электронными фантиками не работаем. Только рубли – самая твердая валюта на планете». Деньги капают на твой банковский счет, который будет открыт в Новосибирске сразу после подписания договора. Пластиковых карт у нас нет. Получишь смарт-кольцо и сможешь обналичивать сбережения в любой точке земли, где есть банкоматы, разумеется, добавил Фишер. Кольцо связано с твоим интерфейсом, так что поступления отслеживаются в онлайн-режиме. Я слышал, робко проговорил Денис, что у вас отсутствует интернет. У кого отсутствует? А у кого я присутствует? Глобальной паутины больше нет, но частные спутниковые сети никто не отменял. Так спутники же ракетами выводятся. Умница, похвалил Фишер. Многому тебе еще предстоит научиться, Солага. А технокомитет? Не упоминай СУЕ. Кротов притворно перекрестился. Денис решил позже разобраться с этим вопросом. Сейчас его интересовали иные вещи. Капитан, вы имеете доступ в мой мозг? Фишер покачал головой. «Нет, только статистика. Я не могу управлять тобой, редактировать ментальный профиль и программировать подсознание. Это все байки, портовые легенды». «Хоть что-то радует». С этими словами Денис взял ручку и поставил подпись на последней странице договора. «Это не все», – заявил Кротов. «Бумажкам мы не привыкли доверять, знаешь ли. Двадцать первый век на дворе». Столешница превратилась в молочно-белый экран с зеленым и красным кружочками в центре. Фишер молча приложил большой палец правой руки к зеленому кружочку, посмотрел на Дениса, вздохнув, тот последовал примеру нанимателя. Держи, приказал Кротов. Кожу слегка покалывало. Экран расчертили золотистые линии, которые начали складываться в ромбы и треугольники. Вспышка. Договорённость креплена нашими отпечатками и генетическими образцами. торжественно произнёс Фишер. Условия будут соблюдаться на протяжении всего рейда. После этого возможна пролонгация. Добро пожаловать на борт. Денис угрюмо кивнул. Выше нос. Кротов поднялся и хрустнул суставами. Ты сделал правильный выбор. Теперь собирайся. Полетаем немножко. Куда? В гавань. Ты же хотел. Попрощаться с семьей.